Тайна Денег Вступление. Тайна Денег До погружения в тайну я уверенно шагала по карьерной лестнице в телевизионной индустрии. Жила в красивой квартире, ездила на хорошей машине и руководила собственной успешной компанией. После многих лет борьбы и самопожертвования я думала, что, наконец, сделала это подготовилась к жизни. Но затем одно обстоятельство за другим в течение нескольких месяцев разрушили мою идеальную жизнь. Компания оказалась на грани краха, все ради чего я так упорно трудилась, утекало сквозь пальцы. Я была в отчаянии, и именно в этот момент разгадала секрет, который не только спас компанию, но и изменил всю мою жизнь. Этот секрет был известен величайшим и самым успешным людям на протяжении веков. Знания, которыми они обладали, позволили сосредоточить подавляющее большинство мировых богатств в руках всего лишь нескольких человек. Когда я начала применять эти знания в своей жизни, у меня сформировалось совершенно другое отношение к деньгам. Мои жизненные обстоятельства в этой сфере радикально изменились. Я уверена, все, что получилось у меня, сработает и в вашей жизни. Как только вы поймете принцип действия, измените свое финансовое положение. Независимо от того, родились вы в Индии, Соединенных Штатах, Германии или Африке, обстоятельства вашего рождения не диктуют, какой будет ваша жизнь. Окружение и внешний мир не решают, сбудутся ли ваши мечты. Не имеет значения и то, в какой семье вы родились, насколько образованы, какие у вас знакомые и опыт. Как только примените эти знания на практике, сможете осуществить все свои мечты, стать финансово свободными и больше никогда не беспокоиться о деньгах. Вы почувствуете, каково это — наслаждаться свободой неограниченного богатства, вашим правом по рождению. Тайна денег — ваш ключ к жизни, которую вы заслуживаете и всегда хотели. Все хорошее дано вам по праву рождения. И тайна денег поможет создать все, что вы захотите. Добро пожаловать в волшебство!